Иногда космический транспорт, объяснял Кахома недоверчивый, но вежливой, внимательной публике, собравшейся вокруг вечернего домашнего очага, терпит катастрофу, либо из-за естественных стихийных бедствий, либо из-за халатности и небрежности служащего. Кахома понял, что находится в языческом обществе. «Кажется, вполне возможным, — продолжал он, интонационно выделяя слово «возможным», — что ваш народ сошел с одного такого уцелевшего корабля и попал здесь в ловушку. Хотя в сложившихся обстоятельствах враждебной природы этого мира я нахожу невероятным, что кто-то из переселенцев смог выжить после того, как продовольственные запасы были исчерпаны». Скорее всего, это наше самое верное предположение. Кахома сел. Никто из сидящих вокруг костра не произнес ни слова. Кахома и Логан с небольшой опаской обменялись коротким поддерживающим взглядом и рукопожатием. «Все это», — наконец медленно отозвался вождь Сент, — «может быть так, как ты говоришь». Оба великана явно с облегчением вздохнули. Но мы не располагаем теми своеобразными знаниями, которые есть у вас, и имеем свое собственное объяснение нашего существования. Он посмотрел на Ридера и кивнул. Шаман поднялся. На нем было церемониальное одеяние с нашитыми кусочками меха, с блестящими коричневыми, красными и оранжевыми нашивками и головной убор, украшенный птичьими перьями, теми, что они оставляют прилинки в высшем аду. И у него, конечно, был топор, которым он размахивал, когда поднялся. Раскачивая им, как дирижерской палочкой, Ридер поведал историю о происхождении мира. Вначале было семя. Он произносил это напыщенно, нараспев. Слушатели внимались с благоговением. Они слышали эту легенду тысячи раз, но не теряли к ней интереса. И это было небольшое семя, — продолжал шаман. Однажды пришла мысль о воде, и семя пустило корни в дереве фол. Опять это слово подумала Логан. Оно росло. Его ствол стал сильным и высоким. После этого оно выбросило несколько ветвей. Одни из них превратились в колонны, на которых держится мир. Другие виды изменились и превратились в два ада, которые заполнили мир. Появились бутоны, бесчетное количество процветающих бутонов. Мы – отпрыски одних таких бутонов, фуркоты других. Пиперы, которые до сих пор лежат в гробницах – отпрыски совсем других почек. Семя процветает, мир процветает, мы процветаем. Кахома сдвинул и приподнял колени. «Если это так, если вы верите, что мы пришли с планеты, совсем не похожей на вашу, то как же все это объяснить с помощью вашей концепции?» «Ветви семенного дерева широко распространились», — ответил шаман. Из круга послышался одобряющий ропот. «А что, если одна из ветвей была пересажена на другую часть этого дерева?» — спросил Кахома. «Оно бы погибло». Каждый отросток знает свое место на ветви. «Тогда вы можете понять нашу ситуацию», — продолжал Кахома. «Ведь то же самое верное в отношении нас. Если мы не возвращаемся на собственную ветвь или в семье, или в дом, или в свое место, мы, безусловно, тоже погибнем. Не могли бы вы нам помочь? В свою очередь мы сделаем для вас все, что в наших силах». Логан и Кахома старались придать своему лицу совершенно безразличное выражение, пока деревенские жители обсуждали между собой их положение. Кто-то подбросил в костер дров. Он загорелся ярче, зловеще вспыхивая искрами, и клубящийся дым лениво поднимался столбом, устремляясь ввысь, явился вокруг краев дверного завеса, проникая в щели. И теплый дождь не мешал ему. Сент, Джойла и Ридер шепотом совещались. Наконец Сент поднял руку, и шушука не стихла. «Мы поможем вам вернуться на вашу ветвь в ваш дом», возвестил вождь таким властным голосом, звучащим так, словно он исходил из мощного громкоговорителя, а не из такой чедушной оболочки. «Если это возможно». Борн сидел внутри круга, и взгляд его был прикован к земле, Так что ни вождь, ни шаман, и вообще никто из братьев не видели его улыбку. Борн с нетерпением ждал их решения. Но тут вдруг выяснилось, как далеко находится станция пришельцев. Все подавленно молчали, когда Логан поведала об этом. «Подобное путешествие безумно», — заявил Сент, когда Логан закончила. «Нет, это невозможно, невозможно». «Я не могу никого отправить сопровождать вас, не могу». «Но неужели это не ясно?» — умоляюще произнесла Логан, вскакивая на ноги и беспокойно вглядываясь в тягостно молчащие лица. «Если мы не вернемся на станцию, то мы зачахнем, зачахнем и умрем. Мы...» Вождь прервал ее, невозмутимо подняв руку. «Я сказал, что не могу никого отправить сопровождать вас». Так и есть на самом деле. Я не мог бы приказать ни одному охотнику предпринять подобное путешествие. Хотя, если кто-то согласится добровольно поехать с вами... Это бессмысленный разговор, прокомментировал со своего места дровосек-сборщик Дендон. Никто не вернется живым из такого похода. Существуют россказни о тех местах, где сливается вместе низший и высший ад и наступает конец света. Вы путаете смелость и глупость, возразила Джойла. Глупое создание – это всего-навсего тот, кто необдуманно совершает смелые поступки. Неужели среди нас нет кого-нибудь, кто рискнул бы своей жизнью для того, чтобы вернуть домой из далекого чужого места двух людей, которые попали сюда по несчастью? И разве мы не добивались бы помощи с таким же упорством, если бы она понадобилась нам самим? Жена вождя посмотрела на великанов. «Если эти люди похожи на нас, то, вопреки нашим настойчивым просьбам и предупреждениям об опасности пути, они совершат то, что задумали. Вполне возможно, что среди нас есть достаточно храбрый человек, способный отправиться с ними. Я не охотник, так что я не могу». «Будь я молод», — ставил сын, — «то отважился бы, невзирая на опасность». «Но ты уже не молодой», — подумал про себя Борн. «Но поскольку я уже не молодой», — продолжал вождь, — «я не могу». «Давайте не будем сдерживать тех, кто, быть может, жаждет совершить подвиг». Сента кинул взором все собрание, так же, как это сделали Кахома и Логан, как это сделали мужчины и женщины, и сидящие в середине круга дети с широко распахнутыми глазами, выглядывающие за плеч взрослых. Никто не вызвался, только живые звуки потрескивающего мертвого дерева в костре да мягкое равнодушное журчание льющегося дождя.